из руководства муравейника. Стирилизованный работник является источником свободы в любом обществе. Даже дикое общество имеет своих стерилизованных работников, причем стерилизация проводится под прикрытием действительной плодовитости, дающей новые побеги. Но эти побеги не имеют своей доли, свободной творческой жизни общества и таким образом действительно стерилизуются. Такие работники легко распознаются они не обременены интеллектом, эмоциями или индивидуальностью они затеряны в массе подобных себе созданий. В этом отношении не наш муравейник не насекомые, Не привносят во вселенную ничего нового что есть у насекомых и что мы копируем так это общество где работники упорно работают вместе над созданием утопией совершенного общества второй съемочной группе хелстрома потребовалось в напряжных шесть часов для того чтобы снять в лаборатории эпизод с мышами и осами нохелстром все же не был удовлетворен результатом он стал весьма чувствителен к художественным достоинством снимаемых ими фильмов требования к качеству которое он теперь предъявлял проистекали далеко не только от большей прибыльности хорошо от снятого фильма ему хотелось качество ради качества так же как он хотел видеть его в каждом элементе муравейника качество специалистов качество жизни качество созданий все было взаимосвязано когда закончилась съемка схелстром вновь поднялся в клеете наверх пытаясь на время спрятать свою обеспокоенность, вызванную последними сообщениями о ночной чистке. Поскольку он был занят в эпизоде, ему пришлось находиться на площадке в наиболее важные моменты чистки. До рассвета оставалось еще много часов и проблема пока не была решена. Женщина, сопровождавшая чужака, все еще находилась на свободе. Одна из главных и постоянных забот муравейника состояла в производстве работников, способных представлять его во внешнем мире, неподкупных работников, не способных даже случайно выдать то, что находится под неприступной долиной и окружающими холмами. Хеллстром подумал, не могли ли они понимать, пропустить скрытый брейдинг дефект персонала занятого чисткой чужака мужчину захватили быстро за гранатными деревьями западной поляны чистка охватила домик на колесах почти сразу после этого но женщина как-то смогла уйти спастись казалось невозможно но никто из чистящих не напал на ее след. На командом пункте находилось много ключевых работников службы безопасности, когда туда вошел Хелстром. Они заметили его приход, но продолжали заниматься каждый своим делом. Хелстром осмотрел тускло освещенную комнату с аркой экранов усилителей, группми работников, обсуждающих свои проблемы. Салдо был здесь, темный, как и его родительница Фэнси, но с резкими ястребиными чертами своего внешнего отца. «Это Фэнси умела делать», — напомнил себе Хеллстром. Она спаривалась во внешнем мире при первой же возможности, и муравейник по достоинству оценивал новые гены. Место Харви за консолью занял молодой парень из ветви Фэнси. Его звали Тимоти Хансен во внешнем мире. Хансена избрали представлять муравейник во внешнем мире из-за его муравейника.